Бедного Мухина не было. Хрущёв тоже отсутствовал. Зато Роман Богданович, набиравший материал для дневника, который он еженедельно со стародевичьей аккуратностью посылал в виде писем приятелю в Рейв, был в этот вечер звучен и навязчив. Сёстры, как всегда, сидели на диване, смурув стояла благотивший со рояль и смотрел, смотрел на гладкий ванин пробор, на смогло-розовые щёки. Евгения Евгеньевна несколько раз вскакивала и высовывалас в окно. Должен был прийти попрощаться дядя Паша, и она ходила непременно поднять его на лифте. "Я его обожаю", смеясь, говорила она. "Он ужасный чудак. Вот вы увидите, он ни за что не позволит, чтобы его поехали провожать". "Вы играете?" любезно спросил Смурово Роман Богданович, накзначительно косясь на рояль. Играл когда-то Спокойно ответил Смуров, поднял крышку, мечтательно посмотрел на оскал клавиатуры и опустил крышку опять. "Я люблю музыку", категорично сообщил Роман Богданович. "Помнится, когда я был студентом, музыка", сказал Смуров, повысив голос, "иногда выражает то, что в словах невыразимо, в этом смысле и тайна музыки. Вот он крикнул Евгений Евгеньевна и выбежал из комнаты. А вы, Варвара Евгеньевна, грубым и точным своим голосом спросил Роман Богданович: "Вы перестаньте лёгкими, как сон, а? Ну, что-нибудь, какой-нибудь ретурнел". Ваня взмотал головой и как бы нахмурился, но тут же спрыснуло со смеху и склонил лицо. Она смеялась, верно на темне. Что вот какой-то чурбан предлагает ей сесть за рояль, когда и так вся её душа гремит и переливается. В эту минуту можно было видеть на лице у Смурова совершенно неистивое желание, чтобы лифц Евгений Евгеньевич и дядя и Паша навеки застрял, чтобы Роман Богданович провалился прямо в пасть к синему персидскому льву, вытканному на ковре, и главное, чтобы сейчас я, этот холодный, но стойчий неутомимый наблюдатель. Но уже в прихожей сморкался и посмеялся дядя Паша. Вот он вошёл и остановился на пороге, глупо улыбаясь и потирая руки. Женечка, сказал он. А я ведь здесь, кажется, никого не знаю. Познакомь, познакомь. Ах ты, господи, сказал Евгений Евгеньевна. Да ведь это ваши племянницы. Как же, как же сказал дядя Паша и добавил что-то возмутительное о бархатных щёчках. Астральных он, говорят, на тоже не узнаёт. Вздохнул Евгений Евгейн и громко стал нас представлять. Смуров, воскликнул дядя Паша, и брови его защитинились. Но ну, Смуров я хорошо уже знаю. Счастливец-счастливец. Лукаво продолжал он, ощупывая смурову руки и плечи. «Как не знать? Мы знаем все. Одно скажу, береги ее, это дар небес. Будьте счастливы, мои дети!» Он повернулся к Ване, но та, прижав скомканный платочек к рту, выбежала из комнаты. Евгения Евгеньевна, издав странный звук, поспешно последовала за ней. Дядя Паша, Однако не заметил, как неосторожной своей выходкой непереносимой для нежной души довёл Ваню до слёз. Роман Богданович вытрясчил глаза и с большим любопытством разглядывал Смурова, который, какие бы чувства он ни испытывал, держался прекрасно. "Любовь большая вещь", сказал дядя Паша, и Смуров вежливо улыбнулся. "Эта девушка клад". Вы ведь молодой инженер, не правда ли? Работа клеится. Смуров, не вдаваясь в подробности, сказал, что зарабатывает хорошо. Роман Богданович вдруг хлопнул себя по коленкам и побеграел. Я вот поговорю о вас в Лондоне, сказал дядя Паша. У меня много связей. Да, я еду, я еду и даже сейчас. И необкновенный этот старик. посмотрев на часы, протянул нам руки и смуров от избытка счастья нежно с ним обнялся. Ну и дела. Вот чудно, сказал Роман Богданович, когда дверь за дядей Пашей захлопнулась. В гостиную вернулась Евгения Евгеньевна. Где же он? спросила она с недоумением и узнав, что он скрылся, забеспокоилась о том, что дверь внизу заперта. Она побежала на лестницу, но дядя Паша исчез. И было что-то магическое в его исчезновении. Евгения Евгеньевна быстро подошла к Смурову. «Пожалуйста, простите моего дядю», — заговорила она. «Я имела глупость рассказать ему про Ваню и Мухина. Он, очевидно, перепутал фамилии. Я сперва совершенно не думала, что он такой га-га. А я слушал и думал, что с ума схожу», — вставил Роман Богданович, разводя руками. но ну, перестаньте смуров перестаньте продолжал евгений евгеен что с вами не надо так принимать это к сердцу ведь тут ничего нет обидного для вас а ничего я просто не знал хрипло сказал смуров ну как не знали все знают это уже сколько времени длится да да они обожают друг друга почти уже 2 года Слушайте, что я вам расскажу про дядю Пашу. Однажды, ещё когда он был сравнительно молод, нет, нет, вы не отворачивайтесь, это очень интересно. Когда он был сравнительно молод, шёл он как-то по Невскому,